Хитрая улитка бежала по дороге лошадь и увидела улитку. Лошади смешно стало, что улитка так медленно передвигается, и она громко заржала. Хохо-хо-хо! -хо -хо! Какой скороход! «Через сто лет ты проползешь сто шагов!» На это улитка сказала. «Я вышла подышать свежим воздухом, и мне совсем некуда торопиться. Но если мы начнем с тобой состязаться в беге, ручаюсь, что не отстану от тебя больше, чем на сто шагов!» «Хо-хо-хо! Какая хвостунья!» Заржала лошадь опять. Тогда улитка сказала. «Приходи сюда завтра на рассвете, и мы начнем состязаться. Если я отстану от тебя больше, чем на сто шагов, можешь растоптать меня копытом». Лошадь, конечно, сразу согласилась. А улитка в тот же день собрала своих родственников, а их у нее было ровно десять тысяч, и приказала им спрятаться вдоль всей дороги, на расстоянии ста шагов друг от друга. На рассвете лошадь прибежала к дороге. «Ну, госпожа Хвастунья!» Сказала она улитке. «Вы, должно быть, твердо решили покончить свою жизнь под моим копытом. Советую, пока не поздно, отказаться от состязания!» Улитка ответила. «Если ты боишься проиграть, тогда я готова отказаться от нашего спора». Тут лошадь не выдержала и, крикнув «Догоняй!», бросилась вперед. Пробежав сто шагов, она оглянулась, и сразу же увидела невдалеке за собой улитку. Лошадь побежала дальше. На этот раз она промчалась двести шагов и, не оглядываясь, крикнула насмешливо. «Но? Где ты плетешься, жалкая хвастунья?» «Оглянись, и ты увидишь меня в ста шагах от твоих копыт!» — раздался спокойный голос. Лошадь оглянулась, и верно. Менее чем в ста шагах от нее, как ни в чем не бывало, ползла улитка. Изумленная лошадь снова пустилась бежать. Она пробежала 400 шагов, оглянулась и снова увидела невдалеке улитку. Не останавливаясь, лошадь помчалась дальше, и каждый раз, когда лошадь на бегу оглядывалась, она видела поблизости улитку. Тяжело дыша, лошадь мчалась быстрее и быстрее. Но все оставалось по-прежнему. Улитка постоянно оказывалась невдалеке от лошади. Наконец, измученная лошадь упала без сил посреди дороги. Дальше бежать у нее не было сил. Тогда улитка подползла к ней, засмеялась и сказала. «Ты думала, что победишь меня только потому, что у тебя четыре ноги?» «Напрасно. Побеждает не тот, у кого хорошие ноги, а тот, у кого хорошая голова».